Глава сорок Когда он вернулся, Лёша старательно мыл машину, отжимая губку в красном пластмассовом ведре с водой. Две неизвестные собаки лежали поблизости и внимательно наблюдали за водителем. Точно дожидаясь, пока он закончит, отдаст им ключи, и они смогут уехать на чистом джипе куда-то далеко, где у них будет свой дом и добрый хозяин. «У тебя мобильник работает?» – спросил Сверельников. «Нет». Хозяйка сказала: здесь вообще не берет. В селищах еле-еле, а в лесу есть места, где отличная связь. Ерунда какая-то. Техника. Согласился Михаил Дмитриевич и пошел в дом. Светка, одетая и причесанная, села за столом, покрытым старой потрескавшейся клеенкой, слушала магнитофон, бубнивший дебильный подростковый рэп, пила парное молоко и заедала белым хлебом. А где Анна? спросил Сверельников. На работу ушла. На какую работу? Сказала за свиньями убирать. Виктор не приходил. Приползал. Девушка брезгливо кивнула на дверь, ведшую в ту часть дома, где прежде жили Волнухины старшие. Свирельников заглянул туда. Витя, как был в гимнастерке плащ палатки, только без сапог, лежал ничком на кровати, напоминая свергнутый с пьедестала памятник воину-освободителю. Он глухо храпел в подушку, и в помещении стоял тяжкий водочный перегар усугубленной закусочной неразборчивостью. «Ты не будешь так пить?» жалобно спросила Светка, когда будущий ее супруг, проведав павшего друга, вернулся. «Почему ты спрашиваешь?» «Папа так пил». «Так не буду». «А как будешь?» «Так, чтобы не спятить от этой жизни». «Ты готова?» вкус, ответила она. «А можно я в кроссовках пойду?» «Лучше в сапогах. В лесу, наверное, сыро». Да. Девушка строго осмотрела себя в зеркале и поправила на голове бейсболку. Они вышли на крыльцо. Лёша уже помыл машину и теперь натирал её специальной восковой мастикой. Собаки, сообразив, что дело идёт к завершению, ждали окончания автокосметики. Нетерпеливо присев и шевеля хвостами. О, Волга, колыбель моя, воскликнула Светка и потянула с укоризненной женской недостаточностью, адресованной Сверельникову. «Хочу на тот берег». «Зачем?» «Не знаю». Вынули из багажника сапоги и стали переобуваться, сидя на лавочке перед домом. Михаил Дмитриевич надорвал целлофановый пакет с надписью «Друг Портянка». Достал оттуда фланелевые куски материи, отмеренные кем-то, явно понимавшим толк в этом деле. Ловко, чуть не в одно движение, обернул ногу и вставил в сапог. «Вау!» Восхитилась она, надевая шерстяной носок. «Тренировка», — объяснил бывший офицер. «А кто ты был?» «В каком смысле?» «Ну, там младший лейтенант или майор». «Младших лейтенантов теперь нет». «Здрасте! А как же Аллегрова поет? «Младший лейтенант, мальчик молодой, все хотят потанцевать с тобой». «Петь можно все что угодно. А в армии первое офицерское звание — лейтенант». «А ты кто?» «Капитан». «Значит...» «Ты как бы моряк?» «А капитан Миронов разве моряк был?» «Какой Миронов? Отец Маши Мироновой?» «Как же у тебя все запущено?» «Отец Маши Мироновой – артист Андрей Миронов. Он даже умер на сцене». «Я про другого Миронова». «Другого зовут Евгений, он идиоты играл». «Господи, ты капитанскую дочку читала?» «Читала в школе». «А, -а, -а ну поняла. Что-то ей сегодня какая-то невъедливая». Огорчила Светка и поскакала в дом. «Я сейчас». «Ты куда?» «Посмотрюсь, как я в сапогах». Сверельников подумал, что Тоня, по сравнению с его новой подругой, вообще была синим чулком. Во всяком случае, отправляясь за грибами, не разглядывал себя перед зеркалом. «Может, и зря». «Ты-то пойдешь в лес?» Спросил он Лёшу. Водитель замялся. «Я грибы не очень». «А что ты очень?» «Можно я порыбачу?» «Хозяйка разрешила удочку взять. Червей я уже набрал под камнем». И я тоже порыбачу! Подхватила Светка, появляясь В лесу сыра! Порыбачите! пообещал директор сантехуюта. После обеда на вечерние зорки. А сейчас идем в лес, строим. Он достал из багажника корзины большую для себя и маленькую для светки. Проверил, на месте ли ножи с пластмассовыми ручками, и на всякий случай взял целлофановый пакет. Вдруг грибов окажется очень много.